Билл дал знак, что хочет о чем-то переговорить, но Найда его опередила, и мне пришлось беседовать с ней. Я окорал, произнесла она тихонько. Вы уверены, что с сестрой все в порядке? Она хорошо себя чувствовала, когда вы расстались. Вполне? Странно, пробормотала Найда. Мне показалось, что она с нетерпением ожидала этого обеда. «Очевидно, ей требуется больше времени на сборы», — заметил я. «Что именно хотела посмотреть Корал? Где вы расстались?» «Здесь, во дворце. Я показывал ей наши достопримечательности. Ей захотелось кое-что рассмотреть подробнее, а у меня уже не было времени, поэтому я ее оставил». Не думаю, чтобы она могла забыть об обеде. Скорее всего, ее внимание приковано к какому-нибудь произведению искусства. Вы уверены, что она во дворце? Утверждать не берусь. Из дворца ведь всегда можно и выйти. Другими словами, вы не знаете точно, где Коралл. Я кивнул. Где она находится сейчас, я не знаю. Может, она уже переодевается у себя в комнате? — Если сестра не придет, после обеда я буду ее искать, — сказала Найда. — Поможете мне? — Конечно, я и сам планировал ее найти. Найда кивнула и вернулась к еде. Вот так неловкость. Я не хотел ее огорчать, но объяснить ситуацию я тоже не мог вот так в лоб заявить, что ее сестра — незаконнорожденная дочь Аберона. Не хватало храбрости объяснить дочери премьер-министра Бегмы, что ее мать имела связь с покойным королем Амбера. Тем более меня предупреждали об особой осторожности, чтобы ничем случайно не осложнить отношения между Янтарным королевством и Бегмой». Может, у них в Бегме это давно и не секрет, и всем наплевать на эту историю, а может и нет. Я не хотел тревожить Рэндома и спрашивать у него совета, частично в силу того, что он мог быть чрезвычайно занят в Кашфе, Но главным образом из опасения, что он начнет расспрашивать меня о наших проблемах и планах, а мне не хотелось ему лгать. Зачем осложнять ситуацию? он запросто мог запретить мне атаковать страж четырех миров. Единственным человеком, с которым я хотел поделиться своими соображениями в отношении Корел, была Вайол. К сожалению, ее полностью поглощали обязанности хозяйки. Я вздохнул и вернулся к обеду. Билл слегка наклонился в мою сторону. — Да, — произнес я, —